Глава 7. Два Морстона. Фраганская лавка, расхваленная и и в самом деле оказалась удивительно интересной. Айлин даже немного пожалела, что не посещала прежде таких мест. Конечно, в книжных лавках всегда можно отыскать что-нибудь более увлекательное, но всё же возможное посещения парфюмерных не совсем бессмысленное занятие, как ей всегда казалось раньше. Пока Эоланда перечисляла любезному приказчику все, на что они желают взглянуть, духи с запахом роз, белых фраганских, о, шарме алых петлицких, слишком банально. Впрочем, покажите и их. О, есть даже аромат золотых орлизийских. Какая благородная роскошь! И жасмин, непременно полуденный жасмин. Пирожные шамьент пока ожидаем. Да, благодарю. Айлин с интересом оглядывала изысканно обставленное помещение. Стены приятного бледно-золотистого цвета, потолок расписан нежно-голубым и белым, в точности как весеннее небо с клубящимися пушистыми облачками. И везде расставлены кадки с пышными зелеными деревцами. Длинный прилавок, за которым стоял щеголеватый приказчик, оказался глубоким ящиком, накрытым таким же прозрачным стеклом, что его почти не было видно. За хрупкой преградой, которая придавала товару еще больше заманчивости, на темном сукне сверкали настоящие сокровища: хрустальные, позолоченные и посеребрённые бутылочки духов и ароматных эссенций, коробочки с пудрой и помадой, а еще модные новинки: маленькие, меньше мизинца, изящные флаконы на цепочках, чтобы носить духи с собой. Нужно непременно подарить такой флакончик из Голландии. Например, золотую рыбку, инкрустированную крохотными голубыми топазами, или очаровательную бутылочку темно изумрудного стекла, на которую словно присела бирюзово-золотая стрекоза. Она прекрасно подчеркивает волосы и глаза подруги. А для тетушки подойдет изящная ракушка-веер, украшенная перламутром. Вот бы устроить что-то подобное в модном доме тетушки», — подумала Айлен невольно, чтобы можно было прямо там купить духи или ароматную воду для белья и постели. Состоятельные дамы, которые приезжают заказать платье, наверняка захотят посмотреть что-нибудь еще и, возможно, приобрести небольшую безделушку, чтобы не возвращаться с пустыми руками, пока наряд шьется. Она невольно улыбнулась. Ничего странного, если бы об этом размышляла и Аланда, но она, Айлин, наверное, она все таки не леди, если думает о таких вещах. Впрочем, лорд Бастельера об этом не узнает. А тётушка наверняка ее одобрила бы. И батюшка Аларик тоже. Он и сам так увлечен хозяйственными делами. И вздрогнула, почувствовав, как Иланда ущипнула ее за руку. "Ревенгар", прошептала подруга, сделав страшные глаза и покосившись в сторону приказчика. "Ох, то из Бастильера, конечно. Вечно забываю, что ты. Ладно, неважно. Посмотри же наконец. Ой, кажется, Ален что-то пропустила. Простите, месьёр, виновато улыбнулась она. Я так засмотрелась, что не расслышала ваших слов. Здесь так красиво. О, не стоит извиняться, демозель, просиял фраганец так, словно получил изысканный комплимент. И тут же, бросив взгляд на ее руку с обручальным перстнем, спохватился. «Еще раз мои извинения, мадам. Ваша восхитительная юная красота затмевает взор. Я всего лишь хотел узнать, какие ароматы вы предпочитаете? Боюсь, я не слишком хорошо в этом разбираюсь, немного смутилась Аэлин. Могу только сказать, что мне нужен аромат жасмина и вереска, добавила она, сама не зная почему, но вдруг отчетливо вспомнив нежные объятия при темнейшей, её доброту и участие, ласковую и чуточку насмешливую перебранку с мастером Киреном. Да, ей определенно нужен запах вереска чтобы хоть иногда вдыхать его и надеяться, что приемная матушка о ней помнит и любит ее по-прежнему, несмотря на все совершенные непутевой дочерью глупости. О, какой изысканный вкус, искренне восхитился фраганец, блеснув черными яркими глазами. У нас есть и то, и другое. А если мадам пожелает что-то чего нет, мы зачтём величайшим удовольствием составить аромат лично для мадам. Цветущий каштан вырвалась у Айлен невольно, и она испуганно прикрыла рот ладонью. Лицо приказчика отразило одновременное восхищение, растерянность, досаду. Такого аромата у нас прямо сейчас не имеется, признал он. Но месье Демилье, о, мадам, поверьте, он истинный художник и несомненно составит для вас духи. Не согласитесь ли вы обождать несколько минут? Месье Демилье непременно пожелает побеседовать с вами. Кстати, вот и Шамьет. Миленькая девица в голубом платье с белоснежным кружевным передником выскользнула с подносом из боковой двери и быстро накрыла столик чуть поодаль от прилавка. Кувшин, исходящий душистым паром, пирожные, белоснежный фарфор с тонкой цветочной росписью. Конечно, растерянно согласилась Айлин и присела на диванчик возле угощения. Пушок все это время благовоспитанно сидевший у её ног Тут же улегся на пол, уткнулся носом в лапы и засопел. "Цветущий каштан", повторила подруга, садясь рядом и глядя вслед скрывшемуся за другой неприметной дверкой приказчику. "Какой необычный выбор". Айлин молча кивнула. В горле встал горячий колючий ком. До того голоса Аланды сейчас был похож на голос тетушки пять лет назад. Тетушка тогда сказала именно эти слова. Я не стану ими пользоваться, молча поклялась Сайлен. Просто буду иногда вдыхать. Вот и все. И покосилась на нее и принялась преувеличенно громко и старательно щебетать о преимуществах запахов роганских роз над этлийскими. — Совершенно другой букет, верно? Шлейф гораздо нежнее, и даже в самый жаркий день уж точно не будешь пахнуть, словно целая клумба. Это ведь так вульгаритно. А может, взять лилии? всерьез задумалась подруга. Розы слишком модные. У нас в академии каждая вторая ими пользуется. Еще бы им объяснил кто-нибудь, что не нужно поливать себя духами, словно пирожное кремом. И она с аппетитом принялась уплетать корзиночку из песочного теста, полную сваренных в сиропе ягод и взбитых сливок. Айлин рассеянно улыбаясь, пригубила шамьет и со вздохом поставила его обратно. Слишком сладкий, а пряности маловато. Как же ей хотелось того шампета, что варил им в походе Лу. Может, попросить, когда они с Алостором в следующий раз приедут. Конечно, это будет не слишком мучтиво. В гости приезжают не для того, чтобы работать на кухне. Но Лу точно не обидится, а супруга она объяснит, что очень хочется. Вот как в тот раз, когда ей просто до невозможности захотелось грибного супа. И не любого, а тоже именно того, который готовил Лучана. с этильскими травами запахом дыма от костра и привкусом копченого сыра. Она попыталась объяснить повару в особняке мужа, что именно хочет, и тот постарался, но это было совсем не то. Айлин, конечно, поблагодарила и съела целую тарелку, чтобы не расстраивать мужа, но отдала бы любой изысканный ужин в особняке бастильера за несколько глотков самого вкусного на свете бульона, сваренного в котелке над углями. Мадам, демозель Высокий худощавый фраганец, появившийся в комнате, согнулся в любезном поклоне. Айлин Саландой чинно кивнули, и Иаленда, миг позабыв про пирожное, с восторгом отозвалась. Месье Демелье, как я рада вас видеть. Прекрасная демуазель Иаланде. Фраганец приложил руку к сердцу и с любопытством посмотрел на Айлин, а затем скользнул взглядом к пушку, настороженно вскинувшему уши, и приоткрывшему один глаз. Могу ли я просить о чести быть представленным вашей спутнице? Айлин с удивлением поняла, что мастер-парфюмер дворянин. Родовое имя с фраганской приставкой, тонкая золотая цепь, небрежно накинутая поверх темного камзола, явно в спешке. Осанка и манеры, но на длинных худощавых пальцах ни одного перстня. Значит, не маг и вообще младшая ветвь. Айлин Это месье Демелье. И указала на фраганца умильно восторженным взглядом. Великий мастер тонкого искусства парфюмерии. Демелье снова поклонился, и Айрин едва сдержала улыбку. Больше всего Фраганс напоминал оживший циркуль: высокий, тощий, длинноногий и длиннорукий. Он казался бы нелепым и смешным, если бы не тонкое лицо с внимательным взглядом умных черных глаз. А еще у месьора Демилье был просто роскошный нос: крупный, длинный, тонкий, с прекрасно очерченными ноздрями, которые едва заметно подрагивали, словно месьёр постоянно принюхивался ко всему, что его окружало. Вы слишком великодушны, д'моазель, улыбнулся фраганец. Настоящий мастер мой гранд-папа, дедушка, а я его скромный ученик, но не боюсь показаться хвастуном. «Имя Демелье весьма известна в нашем благородном ремесле. Месьёр, церемонно продолжила Эланда, моя подруга и соученица Айлин, леди-пастельера. Добавила она, и глаза фраганца на миг расширились. Он взглянул иначе, остро, пронзительно и поклонился опять с величайшей почтительностью. Мадам, это большая честь, что вы посетили нас. Чем я могу служить, прекрасной защитнице нашего мира? Алина окончательно смутилась. Конечно, в Дарвинанте про их поход разве что бродячие собаки не знают, но Фрагана, она не думала, что там следят за новостями настолько, чтобы знать ее имя. А ведь если поразмыслить, то озерный край как раз на границе, которую демоны вряд ли соблюдали. Значит, Фраганцам тоже досталось. Мне сказали, что вы можете сделать мои любимые духи, поспешно отозвалась она, чтобы замять неловкую тему. Цветущий фраганский каштан. Я знаю, что их делают только на заказ и не быстро, но О да, мадам. черные, как лужицы расплавленной смолы глаза фраганца торжествующе блеснули. Фраганский каштан. Прихотливейший и капризный аромат, очень требовательный и к сырью, и к искусству мастера. Крошечная небрежность и запах неисправимо испортится, утратив свою прелесть. А как он придирчив к той, что будет его носить. Мадам, позволит ее руку. Удивленная Айлин подала руку, и фраганец резким движением склонившись, обнюхал ее, словно собака. Крылья его носа так и затрепетали, раздуваясь, а кончик почти коснулся запястья. Великолепно, выпрямившись, сообщил парфюмер. Такая чистая свежесть. Вы совершенно правы, мадам. Именно каштан. Тонкий, пряный, горячий. Мой помощник сказал, что вы заказали еще и вереск? О да, грандиозо. Он едва не замурлыкал, огромным громном длиннолапым котом, вмиг напомнив Айлену Чана. Я сделаю вам аромат, и на вашей коже он будет прекрасен. Он хлопнул в ладони, и приказчик, вынурнув откуда-то, почтительно поставил на столик три флакона темного стекла. Орлизийская, золотая и белая афганская роза для пояснил он. вереск для мадам. И схватив свои флаконы, откупили их разом и втянула воздух сначала над одним, потом над вторым. Прелесть какая, выдохнула она, закрыв глаза от восхищения. Месье Демелье, вы волшебник. А может Может, еще фрезию, как вы считаете? Только не для вас, Демоазель покачал головой парфюмер. Это слишком яркий запах. Он не подойдет вашей нежной красоте и юности. Лет через двадцать, возможно. Да и то, нет, определенно, это не для вас. Готье, фиалку. Приказчик испарился и через несколько мгновений вернулся с очередным флаконом. Элла осторожно понюхала его и разулыбалась, словно кошка, слопавшая канарейку. То, что нужно, признала она радостно. Я возьму это и розы, оба флакона. Прекрасный выбор, демуазель, чуть склонил голову месье Демелье. А вы, мадам? Он ловким движением откупорил флакончик и поставил его передайлин. Нежный аромат коснулся ее её обоняние Это воспоминаний защепало в глазах и носу. Нежность, ласка, забота, тихий уютный островок посреди кошмара. Алин прикрыла глаза и несколько мгновений просто дышала этим родным запахом, а потом нащупала у себя на поясе небольшую сумочку и, не глядя, достала из нее платок. Тонкий кусочек полотна, расшитого веточками вереска. Единственную память о встрече, которой просто не могло случиться. И все таки она была. Она открыла глаза и взяла флакон, прижала платок к его горлышку и осторожно смочила ткань парой капель бесцветной жидкости. Поднесла к лицу, вдохнула. И напряжение, которое владело ею последние дни, не исчезло, но будто отступило ненадолго, а сил прибавилось. Платок прекрасное решение, согласился наблюдающий за ней парфюмер. Но осмелюсь порекомендовать вам особый миниатюрный флакон. Я возьму три, благодарно улыбнулась Айлин. Один себе и ещё два в подарок. И анда, какой ты хочешь? Неприлично, но восторженно взвизгнув, Иланда кинулась выбирать, и через несколько минут мучительных сомнений вернулась именно с тем флаконом с трекозой, который Айлин для нее присмотрела. А вереск тебе подарю я, заявила подруга. Любезный Готье, соберите наши покупки. Их мы заберем сейчас. А твой каштан? Каштан будет готов через две недели, подсказал месье Демилье. Увы, не раньше. Я знаю, вздохнула Айлин. Мне рассказывали. И прикусила язык, потому что застарелая боль опять уколола сердце. Может, не стоит себя мучить, напоминая о потерянном счастье? Но «Ну, это всего лишь запах, умоляюще сказала Айлин самой себе. Это же ничего не значит, правда? Он сам уже наверняка забыл, что дарил эти духи маленькой девочке пять лет назад. И потом, никто не узнает, правда ведь. Услужливый готье ловко упаковал бутылочку с вереском и два флакона перламутровую ракушку для тетушки и хрустальное с позолотой яблоко для нее самой. Второй сверток, побольше, с поклоном вручил Иландии. «Прикажете прислать счет в особняк Бастельера осведомился он у Оаилин. Да, кивнула она и тут же снова, поддавшись порыву, добавила. А за каштан отправьте моему поверенному в торговый дом Армен Арментрот вместе с заказом. Приказчик, понимающий кивнул. Аилин же испытала мгновенный мучительный стыд пополам с упрямством. Конечно, супруг ей не откажет, скупи она хоть всю лавку. Но заказывать за его счет духи, который напомнит ей другого мужчину, это не просто бесстыдство, а откровенная подлость. Я не должна была вообще это делать, подумала она отчаянно, садясь в экипаж Оланды. Я же решила быть ему хорошей женой, но не могу, просто не могу отказаться, пусть даже это растравит и так незажившую рану. Лорду Бустельера просто не нужно знать об этом. Я ведь не стану менее послушной. Менее Беспощадно возразила она сама себе. Я обманываю мужа, встречаюсь без его позволения с другими мужчинами. Конечно, это всего лишь Дара и Саймон. Лорд Бастельгерра и так не отказывает мне во встречах с ними. Однако именно эта встреча ему точно не понравилась бы. Но я ведь не виновата, что он так ненавидит призраков. Если бы только я была уверена, что он выслушает Морстона и поможет ему, не развеев Если бы могла забыть, как он поступил с мэтром Лоу и доверить ему чужую тайну. Но я не могу. А то о чем лорд Бастельера не знает, его и не расстроит, правда же? Я ведь слушаюсь его во всем остальном. И эти духи. У меня так мало своего в этом огромном, холодном, мрачном особняке. Это не измена. Просто воспоминание о времени, когда я была счастлива. В сады услышала она голосе Аланды и кучер мягко тронул карету. До боли прикусив изнутри губу, Айлин глядела в окно, узнавая места, которые видела только ночью. Роскошный парк с клумбами, цветочными арками, дорожками. Нет, нет, только не думать. Сегодня у нее здесь дело, неприятное, печальное дело, с которым следует закончить как можно быстрее. Почувствовав ее настроение, Эланда притихла, не мешая Айлин смотреть в окно. А когда экипаж остановился у маленькой нарядной кондитерской, и кучер распахнул дверцу, вышла первой и заботливо подала руку. Выпьем по чашке шампанского и поедем домой, провозгласила она, открывая дверь. О, какая неожиданная встреча! Меледи, Дара, встав из-за столика у окна, поклонился, и Саймон, вскочив с набитыми щеками, последовал его примеру. Торопливо проглотил все, просиял заулыбался и на всю кондитерскую провозгласил: "Айлин и и правда, какая встреча. Прошу к нам за столик. Эй, хозяин, еще шамьетта. И что пожелают леди?" Айлин только вздохнула про себя. Кондитерская была почти пуста, только у противоположной стены пили шамьет две женщины: одна нарядная и молодая, вторая в возрасте, одетая в траурное темное платье и бдительно глядящая по сторонам. На Эйлинса Аланды она тоже посмотрела настороженно, но убедившись, что вошли достойные дамы, успокоилась. Компаньонка, наверное, кто еще будет настолько пристально следить за приличиями?» "Саймон, займи госпожу Донован беседой», — спокойно попросил Дара и бросил на Эйланду почти просительный взгляд. "Прошу прощения сударыня». "О, не беспокойтесь, Милор Таранвен», — усмехнулась Аланда. Я как раз хотела узнать, где подают лучшие пирожные в Дорвени, а моя бывшая соседка в этом совершенно не разбирается. В отличие от милорда Эддерли. Кстати, лорд Эддерли, не присесть ли нам за соседний столик? Здесь немного тесно, он ведь рассчитан на двоих. Саймон кивнув, подал И руку, и подруга шинно последовала на середину зала. сев так удачно, что почти закрыла Айлен от любопытных взглядов, которые бросали на их компанию соседки. Зная и Аланду, можно было поклясться, что она сделала это нарочно. А еще, что они с Саймоном сейчас отдадут должное всему, что может предложить заведение. Вот уже и хозяин, пожилой дородный итлиец, спешит из кухни. Айлин невольно улыбнулась. Как же ей повезло с друзьями. Даро улыбнулся в ответ, как он делал это обычно, одними уголками губ и потеплевшими глазами, и негромко спросил: "Итак, милая Айлин, Чем я могу вам помочь? Ведь я не ошибся, вам нужна помощь. Нужна, так же тихо согласилась Айлин, стараясь держаться как можно беззаботнее на случай, если кто-нибудь посмотрит в их сторону. Правда, не совсем мне, но это неважно. Дара, ты помнишь Шона Морстона? Воздух рядом со столиком заколебался, и призрак возник рядом, как они и договаривались при прошлой встрече. С опаской покосился на Пушка, сидящего у ног Нокайлин, а потом умоляюще сложил перед собой руки. Он был все в той же обтрепанной одежде и выглядел совсем живым, но Айлин почувствовала холод и легкий запах сырости, словно от прелых листьев, не столько неприятный, сколько тревожный. Пушок немного склонил голову, приглядываясь к призраку, но Айлин уронила ему на загривок ладонь, и пес понял, что его защита не требуется. Вы мне поможете, миледи, просительно проговорил юноша, в глазах которого светились такие надежды и отчаяния, словно он был не бесплотной душой, а самым обычным человеком. И вот этого несчастного паренька, который годами скитался по Дарвению в поисках некроманта, способного его услышать, лорд Бастельера собирался безжалостно развеять, даже не узнав, что Кайлу нужно. Конечно, если бы Айлин попросила, то возможно. А вдруг нет? Пожалуйста, миледи, умоляюще добавил Кайл и с испугом покосился теперь уже на Дару, такого величественного, что рядом с ним юный Оборовыш выглядел совершенно жалко. Скажите ему, скажите, что Шон очень плохой. Он убивает людей за деньги. Шон Морстен? Милая Айлин, позвольте спросить, почему вы вспомнили это имя? Потому что я я вижу призраков. Тихо выдохнула Айлин, немного подавшись к Даре. "Я не знаю, как это получается", поспешно добавила она, заметив, как вдруг с недоумением посмотрел на ее запястье. "Браслеты блокируют магию", лорд Эддерли лично их проверил, "но я все равно вижу призраков. Это единственное, что осталось от моей силы. И лорд Эддерли сказал, чтобы я никому не говорила, но она запнулась, понимая, что только что нарушила это строжайшее распоряжение. Приказ наставника, магистра гильдии и человека, которого она бесконечно уважала. Он совершенно прав. Несколько мгновений помолчав, негромко ответил Дара, спокойно глядя ей в глаза. Милая Айлин, в вашем положении крайне неосторожно рассказывать об этом. Я горд вашим доверием, но присоединяюсь к просьбе лорда Эддерли, пусть о вашем особом таланте больше никто не узнает. Кстати, а лорд Бастерьера Я ему не говорила, виновата отозвалась Айлин. Он. Я понимаю, ласково сказал Дара, и по его губам скользнула быстрая улыбка, словно эти слова его очень порадовали. Лорд Бастильера известен своим особым отношением к тем, кто переступил черту между жизнью и смертью. Простите, вы начали говорить о Морстене, о погибшем пять лет назад, Шоне Морстене, не погибшем. "Не сдерживаясь, чтобы не закричать", выпалила Айлин. "В том-то и дело. Шон Морстон был уверен, что его убьют, и выдал за себя своего брата, Профана, который не учился в академии, а потом сбежал". Брови Дары слегка приподнялись, выдавая не изумление, и Айлин торопливо принялась рассказывать то, что узнала от Кайла. Как пять лет назад Шон, тогда еще юноша 15 лет, вернулся из академии на зимние каникулы мрачным и чем-то озабоченным. Как узнал, что Кайл, все это время живший в трущобах, влюбился в милую девушку-соседку, и как предложил ее разыграть, надеть его, Шона, форменную мантию и перекинувшись собственным братом магом, выяснить, как девица к нему относится. Как Шон, переодевшись, ушел из дома, а в комнатушку, которую они снимали, Врвались какие-то страшные люди и сотворили то, о чем Кайл говорил с ужасом и дрожью. Как появились другие люди, тоже страшные, но один из них позвал Шона Морстона, думая, что тело принадлежит ему. И как хотелось Кайлу ответить на этот призыв, рассказав правду, но звали Шона, не его, и бедняга не смог откликнуться. А больше никто не пытался его призвать потому что никому во всем мире не было дела до мальчишки профана, нищего сироты, якобы исчезнувшего после смерти брата. И Кайл, упрямо отказавшийся уйти в сады, бродил по дворвине призраком, иногда навещая брата. За все эти годы Шону то ли не пришло в голову, что его невидная жертва может остаться в этом мире, то ли он был уверен в собственной безнаказанности. Но жил Мерзавец преспокойно, зарабатывая всякими темными делами, Брат-близнец, задумчиво повторил Дара, выслушав ее рассказ, оказавшийся удивительно коротким. Желающая отомстить за свою смерть. Что ж, весьма понятное желание. Я готов оказать ему эту услугу. Не удивляйтесь, милая Айлин, но этот юноша не единственная жертва Шона Морстона. Примерно за неделю до своей мнимой гибели Морстон привел в руки убийц еще одного человека. Возможно, вы помните Кирка Данелли. Кирк Данелли. Ах, да, тихий мальчик с третьего курса, тоже простолюдин, как и Морстон, и тоже пропавший из академии, причем самым первым, вспомнила Айлин и вздрогнула. То, о чем с таким спокойствием говорил Дара, было совершенно чудовищным. Отдать убийцам родного брата, а перед тем еще и брата по гильдии, тоже некроманта. Да за такое За такое выжигают искру и лишают перстня, а иногда даже казнят. Кирка Данелли тоже принесли в жертву Борготу, невозмутимо продолжил Дара. За все это Шон Морстон более, чем заслуживает смерти по любым законам, как божественным, так и человеческим. Да, я помогу этому юноше, если он подскажет, где искать его брата. Я постараюсь, выпалил призрак так поспешно, словно боялся, что Дара передумает. Там Там все говорят не по-нашему и одеваются тоже. Морстон сбежал в другую страну. обреченно перевела Айлин, подумав, что это и так было понятно. Убив собрата-мага, хоть и адепта, оставаться в Дарвинанте было бы ужасно глупо. Но, кажется, Кайл не знает, в какую именно. Хм. Глаза Дары остро блеснули, как обычно, когда ему случалось чем-то заинтересоваться. А как в этой стране обращаются друг к другу знатные господа? Призрак закивал так, что Айлин на мгновение испугалась. Не потеряет ли он голову? Да-да, слышал. Мысь, мысьёры, вот как. Он во вофрагане, выдохнула Айлин, восхищенно взглянув на Даро. все таки он самый умный из всех ее друзей. По губам Дары скользнула легкая удовлетворенная улыбка. Что ж, это несколько облегчит поиски. Однако не намного. Милая Айлин, возможно, сударь Кайл вспомнит какую-либо особенность места, где живет его брат. Чем необычнее, тем лучше. Милорд прямо как в воду смотрит, восторженно выкрикнул призрак. Есть, Еще как есть необычное. Ушло на доме девки. Он перевел взгляд на Айлин и залился краской, с трудом выдавив: Голые. «Каменные девки, мелиди, вы не думаете? Стены дома украшены статуями обнаженных девушек, тихо повторила Айлин, тоже почувствовав, что краснеет. Хотя ведь краснеет совершенно не стыдно, искусство неприличным не бывает. Дара едва заметно поморщился. Это означает лишь то, что Морстон живет в приличном квартале? Статуи характерны для фраганской архитектуры последних двух столетий. Что-то еще?» Призрак виновато понурился и помотал головой. Река там течет прямо по городу, безнадежно пробормотал он. «Площадь еще есть, большая, и тоже с девкой, белой и каменной. Она из змеюки торчит, значит. Змеюка тоже каменная, только черная, кольцами, а из колец девка. Но раз милорд говорит, что девке дело обычное. В этом городе есть площадь со статуей Мраморная девушка в кольцах чёрной змеи начала Айлин и осеклась, увидев, как вспыхнули глаза Дары. Фонтан прекрасной флоры работы мастера Дель Арбицы. Дворцовая площадь Люрьезы. Мерзавец неплохо устроился, но это его и подведет. В таких местах каждый человек на виду. Дара хищно улыбнулся, а потом свел перед собой кончики длинных холеных пальцев, признак наивысшего довольства собой, которое Айлин у него замечала. Ты поможешь, спросила она умоляюще. Кайл не обретет покой, пока этот негодяй не получит воздаяние. И вообще, мы даже не знаем, сколько людей он успел погубить просто ради заработка. Нельзя же это так оставить. Разумеется, я помогу, отозвался Дара со спокойной уверенностью, снова опуская ладони на белоснежную скатерть перед собой. И Айлин в порыве благодарности, позабыв о приличиях, протянула руку через столик и накрыла его ладонь своей. Совсем как раньше, когда они были почти братом и сестрой, когда адептка Айлен могла, не боясь осуждения, позволить себе такую вольность со своим другом-адептом, когда все было иначе, чисто, открыто, искренне. темно серые глаза Дара просияли в ответ так, словно он творил заклинание высшего порядка, или вдруг стал совершенно счастлив. Смутившись, Айлен отдернула руку, молча выругав себя за неосторожность. Со стороны это выглядит как свидание. Вот. Не хватало еще, чтобы кто-то увидел. Она больше не имеет права вести себя как безрассудная девчонка. "Разумеется, я все сделаю", тихо сказал Дара, не отрывая от нее взгляда. «Вам не о чем беспокоиться, милая Айлин? И этому юноше тоже. Полагаю, он сейчас присутствует здесь и слышит нас". Он проследил за взглядом Айлин, которая невольно покосилась на Морстона. Посмотрел на пушка, повернувшего туда же морду, и на миг, понимающе прикрыл глаза. "Но как?" растерянно спросила Айлин. "Если даже вы его найдете?» "О, пусть вас не тревожат эти мелочи," безразлично отозвался Дарра, возвращаясь к привычно спокойному тону. И только в его глазах горело темное пламя, непривычное и способное испугать Айлин, если бы это был другой человек. У службы, которой руководит мой отец, Немало возможностей, и я могу воспользоваться ими, не отчитываясь никому, кроме него. А он, я уверен, всецело одобрит торжество правосудия и справедливости. Правильно ли я понимаю, что больше никто не знает? Никто, покачала головой Айлин. Я рассказала только тебе. Прекрасно, сказал Дара, продолжая смотреть на нее лихорадочно горящими глазами, что странно сочеталось с его бесстрастным тоном. Однако мы не убийцы. Шона на ждет суд? и если вы, милая Айлен, согласитесь быть голосом его жертвы, к несчастью, никто из нас не сможет его призвать. Юношу наверняка похоронили в общей могиле для бедных, и найти его останки невозможно. То же касается телесных частиц или личных вещей. А единственный родственник, ну вы понимаете. Поверьте, если бы я мог, то с радостью избавил бы вас от этого неприятного дела. Нет, вскрикнула Айлин. Я, я должна. Пожалуйста, Дара, это и мое дело тоже, ведь я, я все еще одна из вас, правда? Одна из Воронов. Воронов. Она осеклась, не в силах выговорить имя мужа, которая столько лет так легко слетала с ее губ, стоило заговорить о воронах Бастильера. Она говорила это с гордостью, а теперь Слишком много всего случилось, что навсегда изменило ее отношение к Лорду Бастильера. Она по-прежнему уважала его, как прекрасного наставника, как спасителя Дорвинанта, как протектора, заслонившего Дарвену от демонов. Но любить больше не могла. Какая странная и жестокая усмешка судьбы, что это случилось как раз теперь, когда ее глупая девичья мечта исполнилась, и Грегор Бастильера оказался у ее ног, влюбленный и преданный. О, как же верно говорят, что нужно бояться своих желаний, ведь боги любят пошутить, исполняя их. Вы всегда будете одной из воронов, милая Айлин. Улыбка тронула губы Дары, и Айлин отстраненно заметила, что имя бывшего наставника он тоже не произнес. А в следующий момент Дара поднялся и поклонился ей, уронив: Прошу прощения, миледи. Мы вынуждены вас покинуть. Хозяин. Счет!» Айлин покосилась на призрак Морстона, который серьезно кивнул ей и снова растворился где-то в пространстве. Тоже встала, сделала реверанс и протянула Дари руку, которую он с изящной учтивостью поцеловал на прощание. "Я так и не поздравила тебя с успешным выпуском", сказала она растерянно. "Тебя и Саймона. Я знаю, что случилось. Наверное, он очень расстроился" неожиданным окончанием академии, Дара опять улыбнулся одними глазами. Да, это было весьма забавно. Лорд Эддели совершенно неумолим к его просьбам и утверждает, что двух Эддерли академия больше не выдержит. А поскольку он пока не собирается оставлять пост главы гильдии, выходка Саймона с экзаменом пришлась весьма кстати. Эй, я все слышу, возмущенно отозвался Саймон, и Айлен тихонько хихикнула. Что ж, хоть в этом ничего не меняется. Саймон устраивает шалости, Дара снисходительно комментирует последствия. Как жаль, что им больше не придется проказничать втроем. Но ведь это было неизбежно, правда? Дети вырастают. И все равно они трое останутся друзьями, что бы ни случилось. Саймон и Дара — ей почти как братья, и ничто этого не изменит.